Глава 60. Мэтью амили сидит на своем высоком стульчике, готовая приняться за второй завтрак. Утром она проснулась очень рано, и Салли героически встала и пошла готовить дочки, хлопья с теплым молоком, включив мультики по телевизору. А Мэтью оставила досматривать седьмой сон. Мэт только улыбается, вспоминая те дни когда они с женой были уверены, что ни за что не разрешат дочке смотреть телевизор с утра пораньше. «Ну как? Ты наелась, принцесса?» «Я не принцесса. У меня же нет короны!» Амелиня надолго умолкает и склоняет головку на бок, словно задумавшись. «Ты купишь мне корону?» «Подумаю», — отвечает Мэтью, стараясь не смотреть дочке в глаза. Переговоры о приобретении для нее королевских регалий Могут завести слишком далеко «А почему мама делает такие худые блинчики?» Хмурится девочка, когда мать ставит в центр стола Тарелку традиционных тонких блинов Салли кладет блин на отдельную тарелку Сбрызгивает лимонным соком Посыпает сахаром Сворачивает в трубочку Потом нарезает на кусочки поменьше Чтобы удобно было класть в рот И подает дочке «Я люблю толстые блинчики» Папа всегда делает толстые блинчики. Почему одни блинчики худые, а другие толстые? Мэтью уже собирается ответить, как вдруг у него звонит телефон. Неопознанный номер. Перенаправлен из его офиса. Здравствуйте. Мэтью Хилл слушает. Чем могу помочь? Заступать на дежурство с Элис ему только в 10, и он надеялся на спокойный завтрак с семьей. Тем более, что день предстоит долгий и непростой. «Мы с вами не знакомы, но я очень беспокоюсь за Элис Хендерсон. Кто-то взял ее машину, а в квартире ее парня никто не подходит к телефону. Извините, а вы кто? Неважно. Важно то, что нам нужна ваша помощь. Срочно. Простите, но мне нужно знать, кто звонит и почему вы у нее в квартире. Нет». Я уже не в квартире. Я ехал за ее машиной, а теперь не знаю, что делать. Машину бросили. Самой Элис нигде нет. Так. Объясните мне, где вы находитесь. Я приеду и позвоню. Он едва успевает прикусить язык, чтобы не сказать «полиция». Откуда ему знать, с кем он говорит и на что рассчитывает этот тип? Нет, звонить Мелани Сандерс придётся втихую. Но как можно скорее... Мэтт встаёт из-за стола. «Послушайте, вы можете не класть трубку? Я уже иду к машине. Не отключайтесь, дайте мне одну минуту, потом расскажете подробности». «Как, ты уже уходишь?» В голосе Салли звучит тревога. «Ты вроде говорил, что вы сегодня позже». «Планы изменились. У меня нет выбора. Все будет в порядке, не волнуйся». Он по очереди целует жену и дочку в лоб, потом, не отрывая телефона от уха, выходит из дома, по пути хватая ключи от машины. Он понятия не имеет, розыгрыш это или нет. Кто знает, может, сам преследователь решил ему позвонить с недаемой извращенным чувством вины. Так что придется вести себя очень-очень осторожно. Он скрыл свое волнение от жены, но мысли в голове так им мечутся. Главное — не дать этому типу прервать разговор. Выведать у него имя, еще какую-то информацию — и вместе с тем позвонить Мэл Сандерс и попросить поддержки у полиции. «Вот же черт! Да что же такое творится?»